Глава 13 На пути к Богу. День 4 Уровень 5 В мире существуют десятки игр с полным погружением. Классическая Вов до сих пор жива и вполне прекрасно себя чувствует, все так же по месячной подписке. У линейки дела обстоят чуть похуже, но тем не менее на плаву она еще держится. Так почему же именно Фанмира стал таким популярным и обошел большинство конкурентов? Потому что он вобрал в себя лучшее из всех предшественников, но при этом добавил множество своих собственных отличительных особенностей. Одной из них является динамическая система богов. Здесь нет классического пантеона из набора архетипных персонажей. Количество ресурсов, выделяемое системой и который отыгрывает роль бога, напрямую зависит от количества верующих в него существ. Поэтому в местном пантеоне бешеная конкуренция. Как бы глупо ни звучало, но и скинам постоянно приходится шевелить мозгами и придумывать для игроков новые плюшки, само собой в пределах разумного. А уж выдать задание на разорение храма конкурента – это вообще святое дело. Главное не врываться в храм первым и не выбегать последним. Такое проклятие можно схватить, что персонаж на несколько дней станет неиграбелен. Придется в городе осесть, занимаясь прокачкой профессий и социальными квестами, до которых руки не доходили. А духи – это вообще отдельная тема. Есть тут такая фишка – Игра может заспаунить духа, скажем, в Старом Пне или в непопулярном данже, нашедший его игрок получает благословение. Рассказывает друзьям. Они тоже приходят, и так пока не выстроится целая дорога из паломников. Когда набирается критическая масса игроков, к духу начинают приходить и неписи. Потом ему устроят храм. Он становится божеством и вступает на равных в конкурентную борьбу с другими высшими сущностями. Поэтому я не сомневался, что если попадется дух, это даст приличные шансы сносно отыграть до встречи с кем-нибудь из группы, да и после тоже. Типичная ситуация, когда обнищавшее божество становится демоном или вовсе развоплощается. Вот чтобы этого не произошло, фанмирские боги и не сидят на месте. Они регулярно слушают молитвы игроков и на полном серьезе могут оказать посильную помощь своим верующим, будь то божественный баф или даже деяние континентального масштаба. Понятно, что вероятность того, что именно тебя услышит Искин, крайне мала, но все же она есть, именно поэтому тысячи игроков не чураются просить божественной помощи. Вдруг Всевышний услышит и отзовется – Не бояться, что под ними сломается стул. Только боги покровители отдельных раз. Да богиня удачи. Только у этого есть и обратная сторона медали. Большой паствы им не собрать. В игре десятки раз, и где гарантия, что хотя бы каждый двадцатый орк присягнет на верность Та ангару? «Чтобы хоть как-то утолщить мою тушку, нужно как можно раньше получить благословение Божества или Духа, но, по правде говоря, я не надеялся на подобный исход до этой ночи». Похоже, медальоны – это части алтаря. 57 последователей – это слишком мало, чтобы поддерживать божественный уровень просветления. Тем не менее, Бог изгнанников до последнего помогал своим детям, не жалея очков веры. По логике вещей, он каким-то образом выжил и ждет, когда кто-нибудь из игроков станет его новым последователем. Нужно постараться, чтобы этим игроком оказался я. Первые верующие всегда получают самые жирные плюшки. Помощь одного бога совсем не повредит при убийстве другого. Но я даже не представляю, с чего начать. Куда идти? Где искать остальных изгнанников? Ведь нет никаких подсказок. Или все же есть? Я раскрыл карту и отметил места, где были найдены изгнанники. Ну, конечно. Они двигались большой группой, возможно, даже с женщинами и детьми. Понятно, что не стали бы прыгать с обрыва всей толпой. Должен быть другой спуск, какая-то дорога, и именно по ней они и шли. Пойдем в обход горы, пока не наткнемся на подъем. Только вот куда идти, влево или вправо вдоль горы? Ладно, завтра решу. Утро вечера мудренее. День пятый. Уровень пять. Во сне озарение не случилось. Я все так же не знал, куда лучше податься, но зато знал, как сократить время на путешествие к водопаду. Вы получили урон 82 единицы. Вы получили урон 64 единицы. Вы получили урон 59 единиц. Вы погибли. Спасибо бородавочнику-патриарху за экспресс-доставку. Три удара и множество часов дороги сэкономил. Оказавшись в пещере, вспомнил про бивни бородавочников, которых было аж четыре штуки, и решил попробовать создать одну полезную вещицу. Бивень бородавочника разрушен. Вот дерьмо. Окей, есть еще три попытки. Поздравляем, вы создали предмет «Заточенный бивень бородавочника». Вы первый игрок, догадавшийся сделать подобную бесполезную безделушку. «Может использоваться только в качестве сувенира. Цена? Не смеши старушку систему, это никто не купит». «Какого черта? У меня ведь уже восьмой уровень ремесла. Может, я что-то не так делаю?» «Надо попробовать изменить подход. Выйду из пещеры, вдруг вдоль берегов ручья отыщется что-нибудь полезное». Так и поступил, только вот ничего не нашлось. Расстроенный неудачей, решил поднять себе настроение. Пошел в заводь к нимфе, но тут меня ждал облом. Красавица не вышла со мной навстречу. Я оставил на льду пару выпавших колец без подходящих свойств и бесполезный сувенир из бивня. Вернулся к озеру. Вспомнил про живую водоросль под водой. Кажется, она была четвертого уровня. Надо бы ее убить. Редкий моб, скорее всего, выпадет что-то хорошее. Дотащить камень до середины озера не на чем, но я значительно прибавил в характеристиках с моей последней встречи с ним. Возможно, и так получится доплыть. Доплыть получилось, но запаса воздуха решительно не хватало. Однако система не оставила мои попытки без внимания. В итоге, когда навыки ныряния и плавания скакнули на третий уровень, я понял, что готов к погружению на дно. В это время грызлик уже успел возродиться. Я не горел желанием лезть в воду, так что занялся самым своим любимым занятием – собирательством всякой ерунды. Ну и ладно, чем бы спутник не тешился, лишь бы, как в прошлый раз, не привел на хвосте моба. Я доплыл до середины озера, набрал в грудь побольше воздуха, нырнул и начал погружаться на глубину. Шум водопада приобретал тут особое, ни с чем не сравнимое звучание». Прозрачная бирюзовая вода оказалась теплой даже у самого дна. Я почти доплыл до моба и мысленно выругался. Сегодня явно не мой день. От туши змеи змееголова остался лишь скелет, а над головой ожившей водоросли горела надпись. «Тянучка озерная, уровень 9». Она прокачалась, когда сожрала рыбину. «Похоже, в этих местах самый простой – это я». Все остальные настолько хитро выдуманные, что даже и не знаешь, радоваться этому или грустить. С другой стороны, попади я теперь в обычную локацию, буду качаться стахановскими темпами, а с другой, а что если на этом континенте все так устроено? Внимание, запас кислорода снизился до критических значений, 0 из 30. Я начал резко всплывать, благо это куда проще, чем погружаться на глубину. Грызлик уже развел на берегу небольшой костерок и что-то готовил. Нужно поторопиться. Аппетит уже давно проснулся. Стоило мне выйти из воды, как в нос ударил странный аромат. У костра на плоских камнях шипели крохотные яйца. Спутник присыпал их чем-то похожим на морскую капусту и залил соусом из каких-то ягод. Я вгляделся в свойства блюда. Яичница с водорослями буке и бруличным соусом. Уникальное блюдо. Яйца-флорки – одно из самых редких лакомств в долинах Миратории. Водоросли букэ подходят к любому блюду. Ягода брулика обладает редкими вкусовыми и целебными свойствами. Тому, кто смешал все эти три редчайших ингредиента, стоит попробовать свои силы в ежемесячном турнире «Повар фан мира». Свойства – утоляет жажду на 5 единиц, удаляет голод на 30 единиц. «Удача плюс один, бодрость плюс семь, здоровье плюс пять, сила плюс один, ловкость плюс один, время действия один час». «Обалдеть! Грызлик, да ты гений! Выйдем в большой мир, откроем ресторан!» Зубастик довольно заурчал, и мы приступили к трапезе. Оказывается, если знаешь, какие бафы дает блюдо, оно становится вкуснее. А может, спутник и правда безумно хорошо готовит, хотя это странно. Я проверил, кулинария у него не так уж и сильно прокачана, всего на пятерку. Причем, подозреваю, последние две единички он получил при создании этого блюда. Пока действует баф, я решил еще раз попробовать скрафтить нужную мне вещь. И, о чудо, все получилось! Поздравляем! Вы создали предмет «Малый охотничий талисман». Класс предмета редкий. Племенные шаманы, создающие такие для каждого воина, рассмеялись бы вам в лицо, но поскольку их здесь нет, носите на здоровье. Сила плюс один. Ловкость плюс один. Урон по диким зверям увеличен на 10%. Прочность 10 из 10. Получено 30 очков опыта. 1350 из 2800. Одно свободное очко прогресса. Всего один. Навык ремесло плюс один. «Всего девять». «Навык резчик по кости. Плюс один. Всего пять». «Ого, редкий. Подобного я, конечно, не ожидал. Не думал, что предмет такого класса можно создать с ремеслом меньше десяти. Но это же фан -мир. Мне кажется, даже сами разрабы не всегда знают, что здесь от чего зависит. У меня остался еще один бивень. Я решил попробовать повторить успех». Грызлику бонус к характеристикам не помешает, а то он пока совсем задохлик. Бивень бородавочника разрушен. «Эх, не судьба, зубастой развел я руками. «Давай, поднимай свою задницу, пошли искать подъем!» Решил идти налево, на то не было никаких причин. Найти следы изгнанника в равной степени вероятности можно с обеих сторон. Дорога вдоль обрыва выдалась относительно спокойной. Первый час пути я даже скучать начал. Иногда срывал какие-нибудь цветы и ловил случайные бафы или дебафы, тут уж как повезет. Грызлик собирал всякую ерунду, постоянно что-то тащил в рот. Потом он вдруг остановился и потеребил меня за штанину. «Чего?» – спутник подпрыгнул и ударил рукой по моей сумке. «Тебе тоже такую надо?» – он часто закивал. «Вот же барахольщик». «Окей!» «Как только найдем подходящего зверя, будет тебе сумка». После этих слов он подозрительно часто стал уходить с тропы и обгонять меня. «Уж не зверя ли искал, маленький хитрец?» «Вы получили урон четыре единицы». «Это еще кто там такой смелый?» «В меня прилетело камнем, я уже даже подумал, что зубастики собиратели где-то поблизости, но тишина, никого нет». «Вы получили урон пять единиц». В плечо угодил еще один булыжник, на этот раз я заметил, откуда неизвестный противник ведет огонь. По отвесной стене в этом месте тянулась лоза с мое предплечье толщиной. На высоте метров с десяти и выше, сквозь переплетение стеблей растения, виднелись норы диаметром сантиметров пятьдесят. Оттуда выглядывали острые мохнатые морды. Грызлик погрозил им кулаком, подобрал с земли камень и зашвырнул в ответ. Разумеется, не докинул. «Дай-ка я попробую». Я достал лук и натянул тетиву. Стрела рассекла воздух и затерялась во мраке норы. Промазал. Уже на автомате наложил следующую стрелу, на этот раз долго целился и, когда разжал пальцы, уже знал, что попаду. «Вы нанесли 29 единиц урона». Существо в нареза верещало и выпало наружу. В полете оно попробовало ухватиться за лозу, но вялые пальцы отказались цепляться. Моб с противным хрустом рухнул на землю. Вы убили сумчатого крока, уровень 6. Вы первый игрок, встретивший это существо. Опыт x 3 Получено 180 очков опыта. 1530 из 2800. Одно свободное очко прогресса. Всего два. «Одно очко прогресса к характеристике ловкость, 15, в скобках 0,1». «Навык меткость плюс 1, всего 6». Моб был похож на мартышку с коротовьей мордой и выгнутым дугой мохнатым хвостом. Я успел забрать шкуру до того, как на меня обрушился град метательных снарядов. Оказалось, это не камни, а затвердевшие плоды той самой лозы. Иногда мобам приходилось выскакивать, чтобы схватить очередной снаряд. Тогда мне удавалось их подловить и сбить стрелой. После любого, даже самого крошечного ранения, они падали на землю. Если им удавалось пережить падение, их добивал грызлик. Это было весело, пока до меня не дошло, что стрел на всех не хватит. Мы отошли подальше и продолжили путь. Примерно через час я увидел, что отвесная стена поворачивает и становится все ниже. Еще через полчаса дошли до места, где можно было начать восхождение. На первых порах подъем дался грызлику нелегко, камни под ногами для его комплектации были слишком большие, и мне приходилось тащить спутника на себе, но со временем дорога превратилась в обычный покатый склон, и взбираться стало куда проще. Уже почти у самой вершины путь перегораживал массивный круглый валун, словно спущенный по тропе как по желобу. Чтоб преодолеть его, пришлось постараться. Несколько раз я соскользнул, и на пятнадцать минут получил дебаф-вывих. Когда все же оказался по ту сторону камня, понял, что был не так уж и неправ насчет своего предположения. Дальше по тропе под ноги стали попадаться окаменевшие раздробленные останки неизвестных существ. Грызлик отстал, нагнулся подобрать какую-то железяку. Я услышал удаляющийся крик и обернулся. Коричневая тварь с перепончатыми крыльями уносила зубастика в лапах, спутник извернулся и влепил гадине мечом. Она тут же ослабила хватку и грызлик вереща полетел вниз. Ваш питомец погиб. Твою мать! Неизвестный летающий моб развернулся, сложил крылья и метеором направился вниз. Мозгоед, уровень девять. Тварь за считанные секунды оказалась у земли, в последний момент расправила крылья, описала петлю в воздухе и приземлилась на две лапы. Из хищной морды выстрелил хоботок и высосал мозги моего боевого товарища. «Эх, прости, грызлик, не доглядел» — снова. Я достал лук и неторопливо продолжил подъем, ожидая второго нападения. Уже через пару минут услышал хлопанье крыльев на ветру и вскинул оружие. Первый выстрел ушел в молоко, зато вторым удалось продырявить крыло. Из-за этого мозгоед промахнулся и вместо того, чтобы схватить меня за плечи, со всего маху влетел в скалу, перекатился по земле, вскочил, но изломанные крылья отказались расправляться. А я уже шел, постукивая по камням древком копья. Тварь попыталась убежать, но с передвижением по земле у нее все оказалось очень плохо. Я догнал моба, наступил ногой на крыло и колол копьем, пока полоса жизни не ушла в ноль. Он смог укусить меня несколько раз, но, как обычно и бывает у подобных существ, вне своей стихии особой угрозы они не представляют. Вы убили мозгоеда, уровень 9. Вы первый игрок, встретивший это существо. Опыт x 3 Получено 258 очков опыта. 2108 из 2800. Три свободных очка прогресса. Всего пять. Одно очко прогресса к характеристике ловкость. 15 в скобках 02 Вот так-то. Знай наших. Дальнейший путь на вершину прошел спокойно. Оказавшись на самом верху, внимательно взглянул на долину. Теперь я уже знал, куда смотреть и что выискивать глазами. Запомнив остальные примечательные объекты, Сделал несколько пометок на карте и продолжил поиск следов изгнанников. Посему выходило, что они спустились с другой стороны. Я пересек уже хорошо знакомый ручей. Долбанул древком копья зазевавшегося змееголова и, оставляя мокрые следы на земле, выбрался на берег. Местность довольно долго оставалась ровной. И лишь когда грызлик воскрес, она, наконец, начала понижаться. Первые следы изгнанников встретились сразу. На огромном валуне было сделано почти стершаяся засечка. Я бы и не заметил ее, если бы не оперся на метку рукой и не почувствовал, что здесь что-то не так. Обнаружив первую зацепку, я взбодрился и гораздо веселее начал спускаться вниз, за что почти сразу же и поплатился. Нога соскользнула на камне, и я кубарем пролетел метров пятьдесят. Здоровье почти упало в ноль. Пришлось сделать привал. Пока отдыхал, заметил, что во многих местах есть трещины и узкие щели, ведущие куда-то под землю. Даже предложил Грызлику спуститься и проверить, что там, но он вцепился в мою штанину и наотрез отказался в одиночку лезть туда. Когда здоровье восстановилось, мы продолжили путь и почти сразу наткнулись на то, что искали. Чуть в стороне от дороги лежала характерная горка камней, так обычно хоронят тела когда рядом нет земли. Из могилы торчал сильно изъеденный временем меч. Если бы не поблегший рубин в его навершии, я бы и не заметил эту груду булыжников. Я положил меч в инвентарь, и мы с зубастиком начали откидывать камни. Здесь погребенным лежал воин в шлеме и остатках кольчуги, кольца которой рассыпались от наших прикосновений. Я сразу выхватил у него из рук флягу, а вот сорвать медальон не успел». Стоило мне потянуться к нему, как из-под земли начал доноситься странный гул. Словно десятки когтей скребут по камню. Грызлик вскрикнул, когда из щели выскочила первая стремительная тень».